Глава тридцать первая. Неужели я нашла домик создателя гомункула, мага, что наложил на меня чары? Сердце забилось сильнее, от шаткой надежды, что заклинание можно снять другим способом, кроме как влюбить несчастного и в красотку, и в толстушку. В радостном предвкушении, практически потирая руки, я осторожно встала и на цыпочках пошла вперед. Вокруг запястья тут же обвелись крепкие пальцы. «Что такое?» — спросила не своим голосом Арса, посмотрела на едва сдерживающего эмоции посланника смерти и быстро смекнула, в чем дело. Опустила взгляд вниз и хмыкнула про себя. «Ну точно, мира!» «Святые побрякушки! Да ты и правда не нуби!» Гном спотыкнулся от неожиданности. шикнула я на всех, а то всю облаву эта болтовня компании обломает. Нужно найти мага, если тот еще не сбежал. «Не спеши, опасно!» шепнул на ухо жнец смерти, задвигая за себя. Ох, а это приятное ощущение быть хрупкой крошкой за сильными плечами. Только вот напасть ничего не видно, а это меня в корне не устраивает. Но не тут-то было!» Оказывается, вот уж кого не обогнать, если не захочет, так это посланника смерти. Осторожно осмотревшись, Арс первым прошел в соседнее помещение и тут же сделал шаг назад, обернувшись. «Подожди здесь!» — заботливо попросил, и мне стало неуютно, что вся эта нежность в голосе адресована только моей оболочке. «Что там? Я тоже должна увидеть!» настаивала я ножнец будто не слышал щелкнул пальцами воплотив косу и поставил ее по диагонали дверного проема перекрыв вход как бы говоря рискни если жизнь дорога а мне еще как дорога борюсь за нее из последних сил на грани возможностей но попробовать все же стоило рай толкни косу — попросила гомункула, зная, что ему многое нипочем. — Нетушки! — возмутился Рай. — Слишком рано! Хочешь списать меня со счетов? — Я тоже не трону! Хоть гномы и не спрашивали, Морфи перестраховался. Посмотрела в соседнее помещение, которое больше походило на бывшую библиотеку, которую превратили в настоящий склад, а потом заметила склонившегося Арса. Что он там разглядывает? Жалко, отсюда не видно. Какой-то агрегат на полу мешает. Что там? Еще раз спросила жнеца, решив дотошничать до последнего. Это моя ошибка, досадливо сказал жнец. Ты о чем? В чем ты ошибся? Мы не туда попали? Я оглянулась по сторонам. Ну точно, дом мага. Другого? Или мои чары делали сразу несколько человек? Забыл предупредить тебя, чтобы ты сильно не дергала нить. Сдвинув брови, Арс поднялся, держа на руках худенького мужичка без сознания. — Это наш маг? — тут же оживилась я, чуть не снеся косу, которая предупредительно загулила от удара. Намек я поняла быстро и отскочила с проворством лисицы. «Пока еще наш», — смутно ответил жнец. Попытался поставить мага к стене, и пока тот неумолимо скатывался на бок, успел перехватить и закинуть на спину. Щелчок пальцев, и коса растворилась в воздухе, пропуская своего хозяина вперед. «Подожди!» — состыковала всю информацию я. — Хочешь сказать, это он в таком состоянии из-за того, что я цепь сильно дернула? — Так грозная Касс и не может слабо дернуть, верно? — подмигнул Арс, сдувая упавшую на лоб прядь. — Поправь, мир, Касс. Это его оговорочка. Но протянула руку и откинула прядь челки назад. — Ты как пес смерти? — «Отращиваешь челку, чтобы глаз не видели?» — пошутила немного не в попад, судя по ответному взгляду Арса. «Спасло меня только то, что я сейчас, вылитая его любовь, а то бы опять косой угрожал за мой длинный язык». «Ты лучше за ними присмотри, а не болтай», — показал головой на нашу мелкую парочку болтунов Арс. «И не зря скажу я вам». потому что оба находились в каком-то странном оцепенении с того момента, как увидели мага. Оба стояли, плотно сжав кулаки, и оба сверкали глазами. «Арс! Что это с ними?» «Не догадываешься?» Жнец открыл проход между мирами своей косой и обернулся. когда свобода зависит от того, жив ли маг или мертв, а он еле дышит. Соблазн так велик, так велик, от слов жнеца гомункул вздрогнул, подтверждая выводы Арса, а гном скривился, как от зубной боли. «Ой, не святые все! Ты поди тоже сюда, не поздороваться зашла!» Морфий бил не в бровь, а в глаз. «И жнец болтается с нами не просто так». «Здесь останешься разглагольствовать или с нами?» — спросил Арс, занеся ногу над открытым звеном портала. «Бегу-бегу!» — тут же подобрал бороду гном и первым прыгнул в разрез пространства. «И куда пошел? Сам хоть знает?» — пожал плечами жнец, удивленно качая головой. «Кас, нам же синий колпачок больше не пригодится. Оставим его по мирам погулять, или как? Пусть проветрится!» Вмешался Рай, который на гномов тихоря точил зуб. «Потом заберем!» Арсус усмехнулся, схватил меня за руку и потянул к порталу. И тут же Рай сел на нос моей туфли и обхватил ногу так крепко, будто утопающий соломинку. «Подождите!» — остановил я всех. — Я хочу осмотреться. — Зачем? Ответы на все вопросы сейчас висят на моем плече. — Чуть подлотаем, мужичка, и заговорит, — недоумевал Арс. — Ты уверен, что маг очнется? Я посмотрела на бледное лицо мага, которому положение головой вниз не прилило ни капли крови к голове, и всерьез засомневалась. Арс задумался, но все же сделал маленькую уступку. «У тебя пять минут». Кивнула, отлепила от ноги рая и отправила в другой конец лаборатории. «Смотри здесь, я на другой стороне. Что смотреть-то? Все, что может быть связано с моими чарами. Да я совершенно не разбираюсь в этих делах. Скажи точнее. Ищи записи, дневник, тетрадку, что угодно, где маг записывал заказы. Ведь должно быть что-то подобное». До да столько лет прошло! В топке давно все!» — проворчал гомункул, но послушно поплелся рыскать в стопке книг. Я подлетела к некоему подобию рабочего стола с выдвижными ящиками и в первую очередь поискала там. Ничего. Потом прошлась по корешкам книг на полках. Тоже никакого эффекта. «Каз, ты забыла, с кем имеешь дело?» «Мысли как маг, а не обыватель», — подсказал Арс, которому явно наскучило следить за моими бесплотными метаниями. Он даже мага скинул пока на пол и сел на стул, подперев рукой подбородок и наблюдал за мной. Хорошо хоть по имени назвал, а не как тогда, Мирой, но я чувствовала, что жнец предпочитает видеть во мне свою любовь, а не настоящую меня. Задумалась над словами о магическом ремесле и кивнула разумности слов. «Правда, какие записи, когда у магов все давно в пространственном кармане по запросу хранится?» «Но как мне туда попасть?» «Что задумалось?» – поинтересовался Арс очень кстати. «Думаю о пространственном хранилище». Поделилась размышлениями, рассуждая, что уж посланник смерти куда как больше моего знает о таких вещах. Все, что связано с переходами и пространствами — его конек. — Правильно думаешь, — подтвердил блондин, снова смотря на меня такими влюбленными глазами, что я не знала, куда девать глаза. — Без самого мага и его силы в него не попасть? — не особо надеясь на удачу, спросила жнеца. «Обычно маги не ставят замок на силе, так как информация может понадобиться им самим, когда их ресурс на нуле. Тут главное найти место, где он находится». Я так и чувствовала в словах Арса намек. «Спроси меня, как его найти. Я явно знаю больше». «А есть какие-то особенности, по которым их можно найти?» Есть. Хитро прищурил глаз Арс. «И?» «Из него каждое слово нужно выпрашивать отдельно?» «А что мне будет за эту информацию?» На вопросы женица где-то в углу хихикнул Гамунгул, но и макушки не показал. «Ага, гад!» «Конкретное задумал. Ну-ка выясним, что же хочет посланник самой смерти». «Что ты хочешь?» как можно нейтральней, спросила, будто и нет никакого дела. «Хочу свидание не в твоем мире!» Без колебаний выразил желание жнец. «Когда я в образе твоей миры...» От этой фразы дернулась не только я, но и сам Арс, как только я произнесла имя девушки вслух. Больше жнец ничего не сказал, только хмуро кивнул, спрятав взгляд. Наверное, не хотел показать эмоции, впрочем, как и я. Но шанс есть шанс. Что там мне это свидание будет стоить? А тут реальный шанс найти ниточку к своему прошлому, к настоящим родителям, к информации о темных феях. Если только поиск удастся. Поставила единственное условие я. Хорошо. Спокойно согласился Арс. И что, даже магической сделки не будет? Сделка с посланником смерти? Да ты, матушка, экстремалка. Я прикусила язык, поняв, что сама создаю неприятности, и быстро перевела тему. Так как мне найти пространственный карман? В метре от него ничего не будет, дал отличную подсказку Арс, потому что в этом доме был настоящий запал вещей. Найти пустой пятачок – дело плевое. С чем я с успехом исправилась? В углу магической лаборатории не было ни пылинки. Стопки вещей будто стены ограждали пустое место, и я вдохновилась. «Как мне его открыть?» Рукой. Найди что-то наподобие ручки, защёлки или замка. Возможно, даже торчащего ключа. Я медленно водила рукой в воздухе, ища похожее. И вдруг нащупала одну интересную выпуклость. А это может быть похоже на кнопку. Да, только перед нажатием подумай о том, что тебе надо. Дату, время, заказчиков, максимально подробно. подсказал Арс. Я сделала в точности, как говорил жнец, и нажала на невидимую кнопку, и тут же в руках зашуршала бумага. Дернула на себя и обнаружила, что сжимаю страницы книги. Заботливо расправила помятые края и пробежалась глазами по содержимому.